Глава 15. «Да не переживай ты так!» Хриплым голосом успокаивал Боракс. «Она девушка способная, сможет убежать от той зверюги!» «Но все же...» «Слышишь?» Он указал пальцем вверх. Оттуда доносился только звук шагов. Скорее всего, Селена удрала от монстра подальше, а сам он ходил кругами рядом с проходом. Я выдохнул. Немного успокоился. Начал обдумывать следующие шаги. Если селена действительно спаслась, а эта тварь бродит прямо над нами, то сейчас самое время придумать, как ее одолеть. Интересно, как же убить это чудище? Пробормотал я вслух. Полуночного охотника не поранить обычной железякой. Он слишком уж крепкий. Ты же весь день добывал истинное серебро, и вроде как умеешь творить свои магии инструменты. Может, и сейчас получится? Почему-то мне вспомнились лесные ловушки, которые ставились охотниками нашей деревни против больших зверей. Ими были так называемые волчьи ямы. Такая ловушка работает что надо и проста в изготовлении. Не тратя понапрасну время, я достал кирку из хранилища и принялся дробить каменную плиту на полу аккурат под проходом наружу. Звуки ударов доносились до поверхности, что только подстегивало интерес полуночного охотника. Он ходил над нами, выслеживая добычу. Хорошая весть, ведь пока его внимание приковано к нам, у него не возникнет желания выследить Селену. Раскрошив небольшой участок каменной поверхности, я добрался до почвы. Она оказалась достаточно твердой, чтобы воткнуть будущие шипы. Теперь шипы. Пока что решил не использовать для этого единственный свободный слот схемы. Надо попробовать создать их из того, что есть в арсенале. В конце концов, если получилось сделать лопату копье, почему нельзя попытаться сделать такую же, но размером поменьше? Закрыл глаза и сконцентрировался на схеме лопаты. В своей голове вертел и искажал воображаемый инструмент так, как хотел. Уже через минуту я держал в руке острейший шип из истинного серебра. Не больше полуметра в длину. Слегка заостренные зубья на полотне придавали ему грозный вид. После проделал дыру в земле и воткнул в нее первый клин. Дальше дело пошло как по маслу. Один за другим создавал шипы, после чего надежно закреплял их на небольшом участке земли. Каждый выглядел немного особенно. Например, у одного зубья на полотне, у другого — змеевидная форма. Мне подумалось, что слово «уникальный» в названии схемы инструмента стоит не просто так. Любой созданный мной инструмент действительно становится единственным в своем роде. На создание импровизированной волчьей ямы ушло меньше получаса. Достав из хранилища материала в темную ткань, прикрыл импровизированную ловушку. Когда зверь будет рядом, он не должен ничего заподозрить. Повезло, что полуночный охотник не убежал искать девушку. Хотя он притих, я точно знал, что чудовище находится прямо над нами. Теперь осталось решить, как открыть проход наружу. Я вновь попробовал воспользоваться камнем силы, Но какой бы стороной ни старался разместить его на платформе, механизм не срабатывал. «Боракс, ты как? Уже лучше? Ты же владелец пламенной крови. Твои раны должны были давным-давно зажить». «Раны-то зажили, но, похоже, этой самой кровушки в теле заметно поубавилось. В глазах вообще все плывет. Оттащи меня подальше в тоннель, чтобы я тебе не мешался. И дай мне немного воды, а то мой бурдюк уже опустил. Арахнит потряс пустым мешком для воды. «Вот, держи!» Я обменял пустой бурдюк на новый, который только что достал из хранилища. Уведя немощного друга подальше, я решил попробовать проломить проход наверх. Из-за построенной ловушки было немного неудобно. Приходилось вставать чуть поодаль. Сперва в ход пошла лопата. Пускай она и была из такого чудесного металла, но после десятка ударов со всей силы мне удалось оставить на камне лишь небольшие трещины. Затем настала очередь поработать киркой. Этот инструмент был увесистей лопаты, да и работалось им проще. Я смог немного раскрошить камень, но проход все еще не разрушился. Сотня ударов и та впустую. Казалось, кирка слишком легкая. Не знаю, сколько такая работа заняла бы времени, часов шесть-восемь, может, но я вынужденно поступил иначе. Пришлось потратить свободный слот. Закрыв глаза, я представил огромный молот. Одну сторону решил сделать плоской, а вторую с острым наконечником. «Новый чертеж успешно создан!» Прозвучал голос в голове. А теперь сам инструмент. Вытянул обе руки и представил создание молота, целиком состоящего из истинного серебра. Уже через несколько секунд в ладонях ощущалась тяжесть изготовленного инструмента. Открыл глаза. В руках лежал огромных размеров молот. Он выглядел точно таким, каким его и задумывал. По весу, как пять кирок. С таким инструментом не то, что проход, хоть ворота иди ломать. Мне стало интересно, что изменилось в описании навыка после того, как я создал молот. Подумал, и искомая информация появилась перед глазами. Создание инструментов. Четвертый уровень позволяет создавать рабочие инструменты из имеющихся материалов. Ресурсы для создания могут находиться в хранилище материалов или в 5 метрах от обладателя дара. Доступные схемы. Уникальная лопата, уникальная кирка, уникальный молот. В дополнение к этому пользователь может создавать собственные чертежи инструментов. После создания инструмента по собственной схеме чертеж нельзя будет удалить или заменить. Количество доступных слотов под чертежи – 0. А это забавно. Молот самостоятельно добавился в список доступных схем. При этом количество свободных слотов для создания новых чертежей, как и ожидалось, уменьшилось до нуля. Но что-то я слишком сильно отвлекся. Пора завершить начатое. Собрав мысли в кучу, с молотом наперевес встал рядом с волчьей ямой. Сразу почувствовалось удобство длинной рукояти, которая позволяла делать огромный замах перед ударом. И раз! Сначала стукнул стороной с острым наконечником. Удар пришелся сильнее, чем при использовании кирки. И два! И три! Хватило всего десятка таких ударов, чтобы камень начал крошиться. Осталось совсем чуть-чуть, и буду у цели. Я перевернул молот. Настала очередь ударить обухом. Размахнувшись, словно тараном, треснул по центру прохода. Удар такой силы сразу заставил потолок обвалиться. На поверхности все еще стояла темень. Уверенность в том, что полуночный охотник бродит где-то поблизости, меня не покидала. Убрав свалившиеся камни в хранилище, закричал, подзывая монстра. Эй, зверюга, иди ко мне! Покажи, на что способен! Ну же, я здесь! Надрывал горло в надежде, что все мои старания окупятся. Ты там случайно не испугался? Что, дал деру? Иди сюда, тупое животное! — Гра! — последовала реакция полуночного охотника. Я знал, что он не понял ни слова, но сам факт разкричавшегося рядом человека вывел монстра из себя. — Гра! Видишь, я тоже так умею! Я пытался подражать его реву, чтобы взбесить еще сильнее. Топот, издаваемый чудищем, становился все громче. Я продолжал дразнить полуночного охотника. Он шагал все быстрее, наконец перейдя на бег. «Я здесь! Прыгай сюда!» Как только монстр показал свою страшную рожу через отверстие, я метнул в него пару камней. Это еще больше его разозлило. Темные глаза заметно округлились. Встав чуть подальше, в другой стороне комнаты, я достал молот, приготовившись атаковать. Если затея с волчьей ямой не сработает, быть в беде. Далеко не факт, что смогу сражаться с полуночным охотником на равных. Сверху посыпался песок. Услышал, как монстр оттолкнулся. Он решился прыгнуть вниз. Провокация сработала. Громкое приземление. Звук, как десяток острых шипов, насквозь пронзает тело зверя, стал усладой для ушей. Тот шипел и вопил, не в силах вырваться из ловушки. Я подошел поближе, высоко поднял молот, а затем резко ударил зверюгу в голову. Клиновидная сторона молота покрылась кровью и внутренностями. Одним ударом разможил череп. Полуночный охотник перестал шевелиться. Хе-хе! Неплохо получилось! Прокомментировал наблюдавший со стороны Боракс. Да, это нам еще повезло, что разве развито у него только тело, а не мозги. Будь он хоть чуточку умнее, вряд ли попался бы в такую примитивную ловушку. И то верно. За прошедшее время друг немного пришел в себя. Он незаметно оказался рядом со мной и уже вовсю разглядывал тело монстра. «Раз с ним покончено, то, может, пора выбираться отсюда? Селена, небось, заждалась? Сейчас отправимся. Дай только разобрать здесь все». Первым делом я отправил труп существа в хранилище. Кожа ведь прочная, можно будет пустить на броню. Когти и клыки тоже пригодятся. В любом случае, позже решу, что с ним делать. Следом занялся разборкой ловушки, поочередно вытаскивая из земли шипы. А как только закончил, мы с горем пополам выбрались наружу. С десяток минут безуспешно пытался выйти на след. Полуночный охотник истоптал все вдоль и поперек, стерев любые подсказки. «Адам, смотри, тут кровь!» — подозвал Арахнит. «Вроде бы где-то тут стояла Селена, когда отвлекала зверя». Я взглянул туда, куда указывал Боракс. На лиловом песке без нормального освещения было трудно разглядеть капли крови. Долго всматривался, но все же заметил. В нескольких шагах отсюда нашлись еще пара пятен, а чуть подаль — еще. Таким образом, мы поняли направление, в котором ушла девушка. Если пойдем в ту сторону, точно встретимся. Следующие полчаса мы шли по следу из высохших капель крови, пока он окончательно не оборвался. Пройдя еще некоторое время, мы так и не нашли Селену. «Адам, сюда!» Друг что-то нашел. «Это же один из ее кинжалов!» Я взял в руки оружие и немного его покрутил. «Туда!» Не оставалось ничего другого, кроме как отправиться в ту сторону, где Арахнит сделал свою находку. Моя догадка оказалась верна. Девушка в бессознательном состоянии лежала рядом с невысоким песчаником. Кожаная броня и одежда девушки оказались изодраны когтями в нескольких местах. Монстр оставил глубокие порезы на руках и боку. «Боракс!» — начал я. «Знаю! Дай кинжал!» Я передал оружие Арахниду. Он сделал порез на руке, после чего окропил своей кровью раны Селены. С едва слышным шипением раны на теле девушки затянулись. «Вроде все залечили. Спасибо!» «Да ладно, чего уж там!» Арахнит присел на песок. По его бледному лицу читалось, что он еще не полностью восстановился. Я достал из хранилища палатки и начал их собирать. Надежно закрепив железные прутья и привязав веревки, установил две такие. Бороксу не понадобилась помощь, и он сам забрался внутрь. Селену перенес на руках. Как только закончил, достал немного вяленого мяса и стал пережевывать. Оно оказалось настолько соленым и жестким, что мне пришлось осушить половину бурдюка с водой, чтобы все проглотить. Во время дежурств обычно делать нечего, поэтому я просто сидел и изучал описание умений, пытаясь придумать, какой из навыков прокачать следующим. Когда разглядывал характеристики подземного жителя, понял, что уже третий день провожу без сна. все таки не зря решил первым улучшить именно этот навык. Настало утро. Холодная ночь прошла, нагрелся песок и, как обычно, может даже не со зла, ко мне подкралась и напугала Селена своим вопросом. Не знаю почему, но ее присутствие не чувствовалось в такие моменты, ровно как и звук шагов. «Адам, что случилось с той тварью? Я помню, как убегала от этого существа, но потом свалилась без сознания. С полуночным охотником разобрались. После битвы ушли тебя искать и нашли по следам из крови». «Борокс тебя вылечил с помощью крови, а потому все еще отдыхает. Есть будешь?» «Буду». По урчанию желудка я заранее понял, чего ей хотелось. Селена присела рядом, а я, в свою очередь, расстелил плотную ткань и разложил еду. Ничего особенного, в основном сушеные грибы и мясо, да закуска кое-какая. Во время побега из города Арахнидов нашлось только это. «Ну так, как долго нам еще шагать до города?» «До Антрана?» Чавкая отвечала она, «Где-то дней пять или шесть, если снова не попадем в передрягу». «Правда ли там так прекрасно, как ты говорила?» «Не знаю. Все, что мне известно, это его расположение, и что там сосуществуют представители разных рас. Я там не была и ничего утверждать не могу». Перед тем, как продолжить мысль, она ненадолго задумалась. «Надеюсь, там у нас будет возможность найти ночлег и обеспечить себя пропитанием». Да уж, голова трещит, будто после пары литров спиртного. Будьте добры, позвольте мне еще немного отдохнуть. В таком состоянии я далеко не уйду. Вклинился в разговор проснувшийся Боракс и заполз обратно в палатку. До середины дня мы с Селеной прождали, пока Арахнит придет в себя. Видимо, представителям его расы было сложно переносить сухой климат пустыни. Собрав вещи, мы отправились в дорогу. По пути встретилось немало разных существ. Некоторые из них оказались враждебны, из-за чего беспощадно умерщвлялись. Какие-то, едва завидев незнакомцев, бросались на утек. Меня радовало то, что за все это время нам не встретилось никого настолько же сильного, как полуночный охотник. Из-за того, что мы останавливались каждую ночь на привал и отвлекались на обитателей пустыни, весь путь занял чуть больше времени, чем предполагалось. Примерно через неделю... Пустынные пейзажи сменились равниной. Здесь было не так жарко днем и не настолько холодно ночью. Вокруг росла трава, живность бегала, птички летали. На шестой день мы преодолели небольшой лес. Меня каждый раз поражало то, что под землей вообще может существовать место вроде Нижмирья. Как человеку с поверхности, привыкнуть к такому мне было непросто. «Адам, тебе когда-нибудь доводилось увидеть что-то настолько же величественное?» Арахнит похлопал меня по плечу, а затем показал пальцем в сторону. «Что там такого?» Я повернул голову и не поверил своим глазам. Стоило нам выйти из леса, как взору открылся удивительный вид. Опоясанный высокими неприступными горами, с протекающей мимо рекой, на возвышенности величественно стоял огромный город». Но больше всего поражала высокая и столь же неприступная, как и горы, стена. Пошли скорее! Нужно успеть до темноты! Ускорив шаг, поторопила Селена.